Глава 10. Около памятника Гагарину на Тарасовской набережной как всегда толпился народ. Я уже начинала волноваться, что не увижу Ильина. Узнав о его огромной любви к женскому полу, оделась я соответствующе. Коротенькая кожаная юбчонка и светло-бежевый джемпер в обтяжку подчёркивали все достоинства моей фигуры. Рядом находилась крутая гостиница Хорватия. Поэтому мой внешний вид вызывал нездоровый интерес проходящих и приезжающих мужчин. Я уже прокляла все на свете, что договорилась о встрече именно на этом месте. Но тут кто-то сзади дотронулся до моей руки. Я оглянулась, но никого не увидела. Я опустила глаза и обнаружила мелкого мужичонку лет шестидесяти. Роста в нем было метр шестьдесят с небольшим, а одет он был как подросток. мешковатые голубые джинсы, ярко-оранжевая ветровка. Задрав голову, мужичонка радостно улыбнулся. Вы Оксаночка? А вы Сергей Петрович? спросила я его, хотя и так уже было понятно, что это он. Да, это я, с гордостью ответил Ильин. Дядька, скорее всего, принадлежал к разряду мужчин, считавших, что они неотразимы. ни в одной луже. У него была наружность гнома, но с картошкой, ярко-голубые глазёнки и абсолютно детское выражение лица вызывали умиление. Он просто не мог стоять на месте, подпрыгивал, крутился и изредка передёргивал плечами. Те несколько слов, которые он произнёс, были сказаны с интонацией крутого мужика, которому все вокруг обязаны по груб жизни. Я слышала, что обычно медицинская специализация откладывает отпечаток на своих представителей. Мне попадались стоматологи с ужасными зубами, окулисты в очках на плюс 8, а сейчас передо мной стоял психиатр, который, кажется, недалеко ушёл от своих пациентов. Наверное, у него мания величия. Куда пойдём, Оксаначка? поинтересовался психиатр, пытаясь обнять меня рукой за талию. Пойдёмте в кафе посидим, вон туда, на баржу. Я сбросила с себя его потную лапку, и мы отправились к причалу. На барже было немноголюдно из-за противной погоды. Мы уселись за столик. Официантка незамедлительно подошла к нам, усердно веляя попай. У Ильины загорелись глаза. "Маншэр", обратился он к девушке. "Будьте любезны, принесите нам две пиццы, бутылку шампанского и и бутылку минералки". Прервала я его. пить я вообще больше не собиралась. Официантка ушла, провожаемая взглядами Ильина. Он тяжко вздохнул и наконец повернулся ко мне. Так вы, Аксаночка, ко мне по делу, не так ли? В некотором роде, да. Мне сказали, что вы сможете мне помочь. У нас в семье небольшие проблемы. Ильин развалился на стуле, как обломов на диване и завёл Мы психиатры обязаны помогать тем, у кого в семье случаются неприятности. Проблемы иногда ломают жизнь человека. И если я смогу вам помочь, то поверьте мне, буду счастлив. У меня брат сходит с ума, оччастливила я его проблемой. Вот как. Он нахмурил брови и теперь стал похож на очень старого и противного гнома. Да. — Вот так вот, — грустно вздохнула я. — И как это проявляется? — У него появилась навязчивая идея. Он хочет убить человека. Ильин махнул рукой. — Милочка, если бы все люди, которые когда-нибудь хотели кого-нибудь убить, считались психически ненормальными, то на учет пришлось бы поставить полстраны. Мы же все дерганные и ненормальные. Забавно. Если он и себе, то ладно. Себя я дёрганой и ненормальной не считаю. Пока. Понимаете, мой брат очень хочет убить того человека. Уже готовит план мести. Мы держим его дома, но в последнее время боимся, что не сможем за ним уследить. Может, вы сможете мне помочь? Я жалобно посмотрела на Ильина. Он положил свою птичью ручонку на мою руку и заговорщически произнёс: Домою, смогу вам помочь. Можно на некоторое время положить вашего брата в больницу. Это, конечно, будет стоить денег. Лекарства сейчас очень дорогие, особенно специфические. Я подалась вперёд и томным голосом сказала: "Я очень хорошо зарабатываю. Деньги не главное. Какие вы можете дать гарантии?" Будете лечить моего брата или просто подержите его в больнице, как в доме отдыха? Гном обрадовался и тоже навалился на стол. Я почувствовала, что он снял ботинок и теперь гладит меня под столом своей ногой в носке. Ощущения были припротивнейшими. Оксаначка, мы, конечно, полечим вашего браца. Гарантии в том, что некоторое время он будет вести себя смиренно. А потом он отдёрнул ногу, почесал ею свою, потом опять принялся за мою и продолжил. Потом он может опять взяться за старое. У нас был один случай, может, вы даже о нём слышали. Весьма нашумевшая история. Один человек покушался на директора одного крупного предприятия. Я округлила глаза. Что вы говорите? Я не слышала эту историю. Расскажите. Так-так, интересно. По-моему, становится тепло, приближаемся к тому, что мне нужно. Да, да. Очень нашумевший случай. У парня была нарушена психика. Несчастная любовь, смерть любимой девушки и уверенность в том, что убьётся на свободе, совсем свели его с ума. Задумало покушение. не получилось. Пришлось положить его к нам в клинику. Вроде успокоился, но сейчас мне звонят его родственники и говорят, что он опять что-то задумал. Наверное, опять придётся его к нам класть. Это трагедия в семье. Как я сочувствую таким людям. Ильин покачал головой. Я весьма правдоподобно ужаснулась. А что же он сейчас на свободе? Прямо так по улицам ходит? Ну да, развёл руками доктор. Клиники переполнены, на всех мест не хватает. Я всплеснула руками. Но ведь он представляет опасность для окружающих. Сергей Петрович задумчиво посмотрел на реку, даже гладить ногой меня перестал. Да нет, Если у него появилась одна навязчивая идея, он не будет обращать внимания на происходящее вокруг. Такие люди обычно начинают сначала названивать по телефону, угрожать, а до каких-то решительных действий у них редко доходит. Но вот если такой псих окажется рядом с намеченной жертвой, то произойти может что угодно. Лучше, конечно, до этого не доводить. Я наpreглась угрожать. Так вот, кто может угрожать Арсену по телефону? Мне кажется, я вспомнила эту историю. Мне говорили, что этот несчастный был родственником какого-то человека, работающего на том предприятии. Да. Кажется, он родственник жены заместителя того директора. Хотя, может, я что-то и путаю. Во всяком случае, точно знаю, что семья достаточно обеспеченная. Живет тот человек где-то на даче. В город его не выпускают. Но беда в том, что такие люди очень хитрые. Могут и из дома смыться, пока никто не видит. Психи – они ведь народ непредсказуемый. После недолгой беседы с психиатром я заспешила домой. Вернее, собралась было поспешить, но не тут-то было. Отвязаться от любвиобильного гнома оказалось непростым делом. Господин Ильин был категорически не согласен с таким исходом встречи. Он вис у меня на руке, заглядывал в глаза и обещал потрясающую ночь. Я говорила, что тороплюсь к родственнику со сломанной ногой, что без меня он ничего не может сделать, давала понять, что это и есть тот ненормальный братец, о котором говорила в начале беседы. Но Сергей Петрович был согласен даже на то, чтобы поехать ко мне домой. В конце концов, он начал даже злиться. Потом обещал озолотить. Я мягко намекнула, что совсем рядом, около гостиницы "Хорватия", стоят потрясающие девушки, которые будут несказанно рады, если господин Ильин захочет их озолотить. К моему удивлению и радости психиатр тут же успокоился, попрощался со мной и направил свои стопы в указанном мною направлении. М да, весьма забоченный мужчина. Странные всё-таки люди, психиатры. Домой я вернулась около 10 часов вечера. Ленина матушка уже покидала гостеприимный дом семьи Кичаяновых. Столкнувшись со мной на входе, она поморщилась, И расцеловаввшись со всеми, кроме меня, ушла. Лина с Налей Петровной начали убирать со стола, а мы с Арсеном поднялись в библиотеку. Мне бы хотелось, чтобы вы ещё раз вспомнили того психопата, который на вас покушался, попросила я. Эх, ничего себе. Вы же не уже 58 раз меня об этом спрашиваете. А что, вы что-то узнали? Я не могу пока точно ничего сказать. Мне хотелось бы знать только одно: чей он родственник? Понятия не имею, пожал плечами Арсен. Я что-то слышал тогда насчёт родства, но мне показалось, что это всё сплетни. Мне было совершенно это не интересно. А вы думаете, что всё так серьёзно? Всякое может быть. В дверь постучались, и на пороге возник Илья. В руке он держал мобильник, и весь светился. Угадайте, кто мне сейчас позвонил, спросил он. Кто? "Вос кликнули мы с Арсеном в один голос". "Анжелика", смущённо ответил богатырь. "И что она сказала?", почти крикнула я. "Ни те ни резину", чуть ли не подпрыгнул на месте Арсен. "Она сказала, что в 11 вечера к магазину подъедет машина с вином. Директор попросил её подойти, чтобы помочь принять товар, поскольку недалеко от магазина живёт" Она желика назвала номера тех двух машин, которые приезжали раньше, но она не знала, какая машина привезёт товар сегодня. Несколько раз приезжала газель, а пару раз вино доставляли на легковушке. А ещё она сказала, что всякий раз, когда привозят вино, принимаются такие меры предосторожности, будто привозят обогащённый уран. Я посмотрела на часы, было 25 минут 11. -го. Успеем, сказала я. Поехали. крикнул Арсен уже из коридора. На всех парах мы мчали в Котовск. В целях конспирации сегодня мы поехали на тёмно-синей Ниве Ильи. Сначала все этой истории его машина, как и моя, на всякий случай перекочевала в гараж к Арсену. Илья уверил нас, что если вдруг понадобится кого-то догонять или наоборот уходить от погони, то его машина просто незаменима. Подъехав на место и оставив Вову с Ильёй в машине, мы с Арсеном направились к магазину и подошли туда, оказалось очень вовремя. К служебному входу как раз подъехала белая газель. Мы спрятались за трансформаторной будкой, находившейся в нескольких метрах у входа, и увидели, как из кабины вышли двое мужчин и скрылись за дверью магазина. Арсен, ты знаешь эту машину? шёпотом спросила я. «Первый раз вижу». Так же шепотом ответил Арсен. «А почему ты думаешь, что это именно та машина, которая должна привезти подделку?» «Продавщица ведь сказала Илье, что вино привозят на двух машинах и назвала номера. Все сходится. Это та самая машина, которая нам нужна». Через несколько минут мужчины вернулись. С ними появилась немолодая женщина. «Это, наверное, директор». Заметил Арсен. Всё может быть. Мужики открыли машину и начали вытаскивать ящики. Мы насчитали 10 ящиков. Если в каждом по 20 бутылок, то привезли 200 бутылок. Женщина, стоявшая всё это время около машины, почти шепотом возмутилась. А почему так мало? Мы же договаривались, что будет больше. Мы лично с вами ни о чём не договаривались. сказал один из разгружавших и смачно сплюнул себе под ноги. Он был маленький и коренастый, с усами как у моржа. Говорил тихо, но как-то нагло. Судя по тому, что коробки таскал в основном второй, а он не торопясь метался туда-сюда, можно было подумать, что из них двоих он главный. Приходили тут двое, на свадьбу хотели венок купить, продавщица мне сказала: "А вдруг им не хватит? Опять вам звонить?" Вы же знаете, какой кипиш вокруг на военской развели. Не дай бог вас поймают. Предупреждаю, что у меня в этом городе безупречная репутация. Директриса говорила тоном нетерпищим возражений. Судя по всему, директор крупного магазина в таком маленьком городишке фигура значимая. Удивительно только, что она связалась с каким-то фальсифицированным пойлом. Но её можно было понять. Настоящее вино дороже Однако разве спокойствие можно купить? Коренастый ехидно заметил. Мне плевать, какая у вас репутация, но хочу заметить, что если вы торгуете левым вином, то оно у вас может в любую секунду подмокнуть. Женщина захлопала глазами и аж задохнулась от возмущения. Мужик лениво продолжил. Нас не интересуют ваши проблемы. Наше дело привезти товар и забрать деньги. А сколько привезти, не мы решаем. Если боитесь, не надо с нами связываться. Так что, как хотите, звоните в Тарасов и договаривайтесь. А нам уже ехать пора. Женщина достала деньги и протянула коренастому. Он взял их, пересчитал и сделал знак своему напарнику, который все это время молча стоял рядом. Мужчины залезли в кабину, и машина потихоньку поехала в сторону выезда из города. Мы с Арсеном развернулись и бегом кинулись к Неве. Завидев нас, Илья завёл двигатель. Через пару секунд мы уже выезжали на центральную улицу. Вдалеке белела газель, а мы пристроились так, чтобы её видеть. Арсен ёрзал на месте и возмущался. Женя, ну почему мы ничего не предпримем? Мы что, так и будем тащиться за ним? Ну вот, начинается. Разреши ему сейчас поступать, как он захочет, так он, наверное, догонит газель и открутит мужичкам головы. Кавказская вспыльчивость, хоть и была в его крови на 3/4 разбавлена русской ленью, всё же давала о себе знать. Я стала успокаивать своего клиента. Что вы так нервничаете? Ну поймаем мы их, прижмём к стенке, а чем докажем то, что они сейчас привезли левое вино? Ведь наверняка ни накладных, ни других документов, подтверждающих факт доставки груза в магазин, у них нет. Но ведь вино в магазине. Мы не имеем права устраивать там обыск. Главное, что нам нужно выяснить, где и у кого они взяли подделку. Ведь в разговоре с директором магазина этот мужик ясно говорил, что не он решает, куда, когда и сколько везти. Не он хозяин вина, но проследив за ним, мы можем выйти на хозяина. Ферштейн Арсен замолчал, и угрюмо уставился через лобовое стекло на дорогу. Мы доехали до Тарасова в полной тишине. Въехав в город, газель неожиданно набрала скорость, и мы едва не потеряли её из виду. Проехав через весь город, она свернула в сторону пригородных дач. Около дачного района Сосенки машина сбавила скорость. Нам пришлось остановиться, не доезжая до шлагбаума, заграждающего въезд на территорию, несколько десятков метров. Уже стемнело, погода испортилась на глазах и начал накрапывать мелкий дождик. Я вылезла из машины, сказала, что скоро вернусь и перемахнула через забор, оставив своих спутников в молчаливом недоумении. Пробираясь по чужим дачам, я благодарила Бога за то, что мне никто не попался по дороге. Из далека я видела свет фар газели и ориентировалась на них, продвигая зигзагами, постепенно приближаясь к дороге. После этого марш-броска я перестала удивляться изобретательности наших людей, с которыми они пытаются защитить свои дачи от посягательств воров и бомжей. На одном участке я чуть не попала в капкан. Приглядевшись, я увидела, что весь огород усеян разнообразными ловушками. Перелезая через забор другой дачи, я разодрала руки в кровь, потому что забор сверху был усеян битым стеклом. Хорошо, что никто не додумался заминировать грядки с укропом и клубникой. Когда я выбралась на дорогу, газель как раз сворачивала в маленький проулок. Прижавшись к забору, я потихоньку подошла к повороту. Машина уже остановилась около двухэтажного кирпичного дома, а, судя по звуку закрываемых дверей, мужчины вышли из машины и теперь направлялись к дому. Я подкралась к забору и прислушалась. Собаки вроде бы здесь не было. Я подпрыгнула и уцепилась руками за край кирпичного забора. Но почему теперь все начали строить такие крепостные стены? Нет, чтобы сделать нормальный забор из деревяшек или на худой конец железный. Хотя вообще-то через железный труднее перелезть. Я забралась на кирпичное сооружение и огляделась. Ни собак, ни людей. И спрыгнув во двор, приблизилась к дому. Плотно зашторенные окна светились только на первом этаже. Я подошла ближе и прислушалась. Голос Каринастова я сразу узнала. Как же она выступала! И вина-то ей мало. И то не так, и еда не так. Противная баба. Да еще про этот чертов новоармейск вспомнила. Я ей сказал, что если очко жмет, то пусть не связывается. А она снова завелась. У меня тут такая репутация. Противная она или нет, зато постоянная наша покупательница. Ничего страшного, Андрюха. Скоро выйдем из подполья. Надо немножко подождать. А про отраву в Новармейске забудь. Ну но осечка произошла, с кем не бывает. Первый блин комом. Конечно, он был не первый, но всё-таки. Зато теперь мы учёные, наша цель не отраву выпускать, а наладить производство вина, которое по качеству будет лучше, чем вино Кичаяна, и дешевле. Надо было ей так и объяснить. От звуков этого голоса У меня бешено заколотилось сердце и зазвенело в ушах. Вот тогда кто бы мог подумать? Андрюха продолжал: Сколько ещё ждать-то? Целый день на нервах. Если кто остановит, то всё нам хана. Не мешала бы прибавить заволнение. Андрюхин собеседник нервно произнёс: Говорю же тебе, подожди. Не торопи меня, а то всё сорвётся. Сегодня ночью часа в 2 сюда все наши подъедут. Надо будет кое-какие вопросы решить. Скорее всего, через недельку переедем отсюда. Пора нам расширяться, Андрюха. Пойдём, я тебе ещё кое-что покажу. Судя по шагам, говорившие вышли из комнаты. Я прислонилась спиной к стене и сползла по ней вниз. Ничего себе, развязочка. А ведь такой правильный мужик ходит. А цех подпольный наверняка здесь находится. Я просто это чувствовала. Подождав ещё немножко, я стала выбираться с дачи, пока меня не засекли. Дождь разошёлся и теперь хлестал так, будто задался целью смыть с лица земли всё живое. Небо стало совершенно чёрным, сверкнула молния и недалеко прогрохотал гром. Я вышла на дорогу уже не боясь, что меня кто-нибудь заметит. Подумав, я решила молчать о том, что обнаружила, и ничего не говорить Арсену пока, до завтрашнего дня. В машину я залезла мокрая с ног до ушей. На полу возле моих ног моментально образовалась лужица, но сиденья в машине были кожаные, и я не боялась изуродовать чехлы. Кичаян молча смотрел на меня. Я несколько раз чихнула и повернулась к нему. Если я не ошибаюсь, Арсен Бограмович, вы хотите знать, что я там видела, насмешливо спросила я. Издевайтесь, спросил тот. Ни чуточки. Ничего интересного я там не увидела, но кое-что услышала. Завтра нам непременно надо будет съездить на ковчег. Там мы всё и выясним до конца. А теперь пора ехать домой. Уже поздно, ночь на дворе. К тому же я мокрая как мышь, и если я заболею, Это будет на вашей совести. Илья, заводи. Я ни капельки не соврала Арсену. Я ведь и правда ничего не видела. Вернувшись в дом к Чаяна, я первым делом залезла в ванну. После трудного дня приятно было поваляться в горячей воде с ароматной пенкой. Вместе со мной в ванну принимали три резиновых зайца. Тяжёлый был день, а мне ещё предстоит сделать несколько звонков. И завтра рано утром тоже. Завтра, завтра нам всем предстоит самый важный день. Мы наконец расставим все точки над и. Больше всего я сейчас боялась ошибиться в догадках, поэтому решила ни о чём не думать хотя бы до того времени, как я снова окажусь на той даче. Зайцы смотрели на меня своими бестолковыми глазками. Счастливые, им никуда не надо идти. А мне в такую мерзопакостную погоду предстоял ещё один выход последний